Глава 18. Мужество делает ничтожными удары судьбы. Демокрит, древнегреческий философ. В маленькой и уютной кондитерской стоял приятный запах кофе. Смуглый официант ловко разливал готовый напиток в прозрачные чашки. Одна из них предназначалась Анобель. Молодой человек поставил перед девушкой кофе и блюдце с пирожным. Рядом положил маленькую ложечку и вежливо спросил: "Что-нибудь ещё?" "Спасибо, пока нет", ответила Ламонт и передвинула чашку с кофе поближе. Местом для наблюдения была выбрана кофейня, которая находилась на перекрёстке Хара-стрит и Денмон-стрит. Она быль сидела за зеркальным окном витриной, и поэтому снаружи её невозможно было увидеть, в то время как она могла контролировать значительную часть обеих улиц. Ламонт вела контрнаблюдение. Она сидела здесь уже 10 минут, ожидая появления Дейва и внимательно наблюдая за тем, что происходило на улице. Согласно заранее рассчитанному времени, молодой человек должен был появиться за окном через 2-3 минуты. Уже полтора часа Ламонт и Харди не спеша приближались к тайнику, который в шифровке фигурировал под кодовым названием "Дупло". Первым из квартиры вышел Дейв. Через 30 минут на улице появилась Анабель. Дэвид двигался по запланированному маршруту, постоянно проверяясь, останавливался, переходил на другую сторону улицы, при этом незаметно осматриваясь. Задача Анабель заключалась в том, чтобы наблюдать за тем, что происходит у Харди за спиной. Однажды девушка уже использовала приём контрнаблюдения, укрывшись в магазине, и сейчас возле парка Двиньян Харбер где находился тайник с запасными паспортами, она должна была сделать то же самое ещё раз. Наконец, Дэв появился. Он неспеша шёл по улице, держа в руках пакет, в котором угадывалась коробка конфет. На шее у него висел фотоаппарат, с которым он никогда не расставался. Аннабель поставила чашку на стол и начала внимательно изучать каждого человека, который находился за спиной Ухарди. Неожиданно Дейв остановился возле телефонной будки и вошёл внутрь. Мужчина в белой футболке из газеты в руке на мгновение замешкался и тут же нырнул в распахнутую дверь итальянского ресторанчика. Карди этого не успел заметить, но это не укрылось от внимания Анабель. Девушка догадалась, что это слежка, а когда мужчина, увидев, что Дейв вышел из будки и двинулся дальше, тоже пошёл следом, она уверилась в своих подозрениях. Ситуация усложнялась. Торопливо рассчитавшись, Ламонт выбежала из кофейни и пошла за агентом спецслужбы. Изъять контейнер с паспортами теперь было почти невозможно, а другой такой случай вряд ли представился бы. Появление возле места закладки тайника во второй раз могло вызвать подозрение у агентов конной полиции RCMP и повлечь непредсказуемые последствия. RCMP Федеральная полиция Канады. Ламонт лихорадочно соображала, что можно предпринять, ничего придумать не смогла, и чуть замедлив шаг, она просто продолжала идти следом. На пересечении с Робсон-стрит мужчина в белой футболке повернул в сторону, а его место тут же заняла женщина с маленькой сумочкой в руке, до этого момента сидевшая в летнем кафе. Теперь смысла двигаться следом за Дэивом не было. И чтобы не попасть в поле зрения агентов канадской спецслужбы, Ламонт повернула в противоположную сторону. Она решила добраться к условному месту встречи другой дорогой. Расположение каждого из тайников молодые люди изучили заблаговременно, также заранее придумывался способ изъятия их содержимого. Местность здесь была открытая, что давало некоторое преимущество для контроля за обстановкой, но только в пасмурную или прохладную погоду. Когда гуляющей публики почти не было. Несколько лет назад в парке переломился и рухнул старый клён, не выдержав штормового напора. Дожди и ветра отшлифовали его ветви и ствол почти до блеска, и теперь он лежал, уткнувшись вершиной в аккуратный газон фантасмагорической инсталляции, вздымая к небу обрубки веток. Тайник был устроен в щели между узловатых щупалец корневищ возле самой земли. Когда Анабель приблизилась к месту тайника, её встретил Дейв, протянув ей пакет с коробкой конфет. На дальней скамейке сидела женщина с газетой и делала вид, что читает её. Девушка заглянула в пакет и потянулась к молодому человеку, чтобы поцеловать в щёку и прошептала: "За тобой слежка". "Я догадался", ответил Харди. Чтобы иметь возможность продолжить диалог, Ламонт нежно положила голову на плечо мужа и едва слышно спросила «Что будем делать?» «Пока не знаю, но забирать надо сейчас. Больше такого случая не представится. Или сейчас, или нас рано или поздно возьмут». «Согласна», — отозвалась девушка. Сердце её бешено колотилось, щёки порозовели, но она быстро взяла себя в руки и предложила «Согласна». Тогда уводи их через несколько минут, как договаривались. Понял, давай. Со стороны этот напряжённый разговор выглядел как безопасная болтовня влюблённых. Ламонт пошла к дереву, а Харди тем временем расчехлил фотоаппарат. Элегантно одетая Анабель на фоне мёртвого дерева выглядела обворожительно. Дейв сделал несколько снимков. Затем девушка, чуть одёрнув короткую юбку, присела на траву. При этом не забывая наблюдать за агентом на скамейке, которая скрытно бросала на них заинтересованные взгляды. Вдобавок выяснилось, что тайник был не только хранилищем контейнера, но и убежищем муравьёв, которые тут же набросились на незваную гостью, защищая своё жилище. Эта неожиданно сложившаяся, по сути, комичная ситуация могла привести к провалу всей операции. Анабель пришлось стойко переносить укусы муравьёв, которые нежданно выполняли функции помощника в местной спецслужбе, но продолжаться так долго не могло, ведь предсказать намерения агента наблюдения, которая под предлогом оказания помощи могла подойти к молодым людям, было невозможно. Теперь изъятие контейнера, который был изготовлен из куска дерева, стало ещё более затруднительным. Харди мысленно простудировал множество вариантов выхода из сложившейся ситуации, Затем подошёл канабель и тихо произнёс: "Сейчас я постараюсь её увести за собой. Пойду куплю мороженое. Она должна последовать за мной, должна, иначе". Ламонт кивнула головой и двинулась в сторону ближайшей скамейки, а Харди быстрыми шагами пошёл в сторону оживлённой улицы, где было много магазинчиков. Молодой человек направился именно туда, откуда совсем недавно пришёл. Расчет был сделан на то, что если у агента и был дублер, то он должен был занять пост наблюдения по ходу движения Харди, чтобы в нужный момент подменить женщину. За спиной у Дэйва, то есть на том пути, что он уже преодолел, никого из агентов не должно было быть. И в этом случае сотрудница RCMP будет вынуждена проследовать за ним. Молодой человек с замиранием сердца прошел мимо скамейки, где сидела женщина и говорит, что он не мог бы не мог и уверенно двинулся дальше. Обернуться он не мог. Всю дорогу Дейв лихорадочно соображал, что делать, если и этот трюк не получится. Только при входе в магазин он увидел, что сотрудница следовала за ним. Когда он вернулся, то по счастливому выражению лица Анабель догадался, что дело сделано, оставалось только продолжить прогулку, чтобы не вызывать подозрений. Прежде чем вернуться домой, Молодые люди выкупили 3 туристические путёвки в Мексику на ближайший уикенд, который наступал через 3 дня. Это было рассчитано заранее. Третья путёвка была на имя Инес. Она должна была помочь им бежать, даже не догадываясь об этом. Понятно, что покупка не осталась без внимания сотрудников RCMP. Ночью Ламонт и Харди разожгли камин и в огне тщательно уничтожили старые паспорта. Она были вдруг стало грустно. Она понимала, что сейчас сгорает её никогда не существовавшее прошлое и так и не состоявшееся будущее. Ей было жалко до слёз Аннабель Ламонт и Дэйв Харди. Расстроенная Аннабель прилегла на диван, но сон не шёл. Мрак, смрад и холод. Закопчённые витражные окна почти не пропускали света. Тусклые огоньки лампaд Е2 освещали иконы, на которых вместо ликов святых отцов были изображены портреты президентов, известных политиков, предпринимателей, банкиров, общественных деятелей. Она больничком лежала на мраморном полу, раскинув руки. На ней было надето полное монашеское облачение странного зелёного цвета. Низкий мужской голос провозгласил: "Встань!" Девушка поднялась и по-католически припала на одно колено. Фрески иконостаса, верхние ряды которого терялись в темноте, отображали апокалиптические картины мира: войны, горы трупов, ядерный грипп. Она, Бэль, глядя на жуткие изображения, вдруг подумала, что она в состоянии предотвратить эти беды, но для этого она должна была сделать нечто важное. Девушка проснулась. Сердце её бешено колотилось. Она пыталась понять, что означает этот сон, но мысли её сбивались. Она были вдруг показалось, что впереди их с Дэвидом ждёт нечто особенное, и им обязательно повезёт. На следующее утро молодые люди с небольшой сумкой отправились к Инес. Девушка жила в многоэтажном доме, до которого можно было добраться на автобусе. Наступал, пожалуй, самый важный и решающий этап их спасительного путешествия. Несмотря на напряжение, Ламонт и Харди должны были выглядеть радостными и оживлёнными, и это у них получалось. Инес уже ждала их, заранее согласившись отвезти молодых людей в аэропорт. Дейв и Анабель сделали расчёт на то, что если агенты RCMP следили за ними, то они наверняка будут ожидать их выхода из подъезда, но молодые люди так и не появились. Венесуэлка, ничего не подозревая, посадила друзей в свой автомобиль и выехала с ними с подземной стоянки через ворота, которые были с противоположной стороны дома. Точный расчёт Анабель и Дейва оказался верен. Билеты молодые люди купили непосредственно в аэропорту, и через пару часов самолёт вылетел по направлению к Мексике, а канадские спецслужбы наверняка надолго, если не на совсем, потеряли след молодых людей. После нескольких продолжительных перелётов из одной страны в другую, Ламонт и Харди наконец оказались в Женеве. Отсюда они должны были отправиться в Москву. Оставалось только по условленному номеру телефона сообщить в центр о своём прибытии, переночевать в гостинице, чтобы утром сесть в самолёт до аэропорта Шереметьево. Неподалёку от гостиницы она быль вошла в телефонную будку, сняла трубку, набрала заученный номер и произнесла: "Это косметический салон? Могу я записаться на завтра, 24 августа, на маникюр на половину 11:00?" получила согласие и повесила трубку. В действительности это означало, что авиарейсом из Женевы в 10 часов 30 минут утра Ламонт и Харди вылетают в Москву. В европейском городе молодые люди чувствовали себя относительно безопасно. Хотелось одного — привести себя в порядок и выспаться в номере гостиницы до утра, но отдохнуть им не удалось. Ночью Анабель почувствовала сильный зуд в районе спины. Она долго терпела, не желая будить Дэйва, но тот, почувствовав беспокойство жены, проснулся сам. Оказалось, у девушки появилось красное высыпание, которое доставляло ей сильное мучение. Только в Москве опытные врачи определили, что это был дерматит, возникший на нервной почве. Психологическое напряжение последних нескольких дней дало о себе знать самым неожиданным образом.